Как это делалось в Одессе? Начал я. «Реп Арьелейп, сказал я старику, — «поговорим о Бене Крике. Поговорим о молниеносном его начале и ужасном конце. Три тени загромождают пути моего воображения. Вот Фраим Грач. Сталь его поступков разве не выдержит она сравнения с силой короля? Вот Коль Капаковский».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 «Что сделали бы вы на месте Бенни Крика? Вы ничего бы не сделали, а он сделал. Поэтому он король, а вы держите фигу в кармане». Он, Бенчик, пошел к Фраиму Грачу, который тогда уже смотрел на мир одним только глазом и был тем, что он есть. Он сказал Фраиму, «Возьми меня, я хочу прибиться к твоему берегу. Тот берег, к которому я прибьюсь, «Будет выигрыше!» Грач спросил его, «Кто ты? Откуда ты идешь? И чем ты дышишь?» «Попробуй меня, Фраим!» — ответил Беня, «и перестанем размазывать белую кашу по чистому столу». «Перестанем размазывать кашу!» — ответил Грач, «я тебя попробую!» И налётчики собрали совет, чтобы подумать о Бене-крике. «Я не был на этом совете!» но говорят, что они собрали совет. Старшим был тогда покойный Лёвка-бык. «Что у него делается под шапкой у этого Бенчика?» спросил покойный бык. И одноглазый грач сказал своё мнение. «Беня говорит мало, но он говорит смачно. Он говорит мало, но хочется, чтобы он сказал ещё что-нибудь». «Если так?» — воскликнул покойный Лёвка, —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 а именно 9 На долю Бени, который еще не был тогда королем, выпала честь совершить на полтора жида десятый налет. Когда Фраим передал ему об этом, он сказал «да» и вышел, хлопнув дверью.